Важный гость. Юхан и Анна оказались предоставлены сами себе из-за огромного переполоха, вызванного болезнью Сельмы. Оно и понятно, Юхана уже сравнялось с 7, и господин Тюбер учил его читать. Он ведь мальчика его считали чуть ли не самым старшим, хотя у него имелся старший брат. Но тот дома появлялся редко, жил у маминых родителей в Филипстаде. А теперь вот про Юхана все забыли. Занимались только младшие из девочек. Что до Анны, то ей было пять лет. Она уже и шить умела, и вязать крючком, и с виду прихорошенькая старшая дочка, мамина любимица. Но что за радость от всего этого, коли Сельма надумала хворать. Взрослые ужасно переполошились, увидев ребенка, который не может ходить. «Как же она, бедняжка, жить-то будет!» — говорили они. Ничего на свете не увидит, будет с Сиднем сидеть на одном месте, замуж не выйдет, позаботиться о себе не сможет. Право слово, тяжко ей придется. Все относились к больной девчушке ласково и сочувственно, и против этого Юхан с Анной нисколько не возражали. Но нельзя же напрочь забывать, что есть и другие дети. Хуже всех обстояло с «Большой Кайсой». Она таскала сельму на закорках, без умолку с ней сюсюкала, твердила, что она сущий ангелок Господень. Однако и папенька, и маменька, и бабушка, и тетушка вели себя не намного лучше. Разве не велели они замечательному аскербюсскому столяру смастерить для сельмы тележку, в которой большая кайса повсюду ее возила? И разве Юхану с Анной хоть когда-нибудь дозволялось позаимствовать эту тележку, чтобы возить песок? Нет. «Тележка для Сельмы, незачем ее пачкать». Юхан и Анна знали, что раньше, когда Сельма могла ходить, ничего особенного в ней вообще не находили. Но теперь, когда в доме бывали гости, ее непременно приносили, чтобы они посмотрели на нее да повернули так и этак. А если какая-нибудь крестьянка заходила на кухню, большая кайса мигом была тут как тут, показывала ей Сельму. Самое же огорчительное, что большая Кайса непременно рассказывала, какая она милая и необыкновенная, мол, никогда не плачет, никогда не унывает, хоть и не может ходить. «Почему бы ей не быть милой?» — думали Юхан с Анной. «При такой-то жизни. Целый день ее на руках носят, целый день развлекают да балуют». «Да, Юхан и Анна единодушно решили, что большая Кайса совершенно несносна». Она не могла стерпеть, что госпожа Лагерлев сшила Анне платье наряднее, чем Сельме. А если кто-нибудь называл Юхана послушным и учтивым, не упускала случая заметить, что тому, кто может ходить и двигаться как угодно, было бы стыдно проявлять неучтивость. Снова и снова из-за Сельмы посылали в сонны за старым доктором Хетбергом. Юхан с Анной полагали это вполне оправданным. Не возмущались они, когда совета спрашивали у Хёгманова Инги, которая частенько заходила в усадьбу заговаривать свиней до да коров. Но, по их мнению, бабушка, экономка и большая Кайса зашли слишком уж далеко, когда однажды в отсутствии поручика Лагерлёфа порешили призвать в Морбаку опасную старуху-ворожию с хутора Хёгберг-Сеттер, то самое, что по Великим Четвергам верхом на помеле летала на шабаш к чертям». Юхан с Санной слыхали, что она способна подпалить дом одним только взглядом, и пока она находилась в Морбаке, оба места себе не находили. По их разумению, большая кайса поступила неправильно. Нельзя приводить сюда таких страшных людей. Конечно, они желали Сельме здоровья. Как никто другой хотели, чтобы сестренка поправилась. Но им даже в голову не приходило, будто совершенно замечательно, что она сумела подхватить хвой, которую никто излечить не может. А вот Большая Кайса именно так и думала. Когда ни доктор Хедберг, который много раз избавлял их от кашля и боли в груди, ни Хёгманова Инга, которая всегда справлялась со свиньями и коровами, ни опасная ведьма с хутора Хёгсберг Сеттер, которая умела заставить Помело летать, не смогли помочь Сельме, Большая Кайса решила, что девчушка совсем уж особенная, ни на кого не похожая. В конце концов, после того, как поручик Лагерлёв съездил с дочкой в Карлстад и показал ее полковому лекарю Хаакку, лучшему доктору во всем городе, и тот опять же ничего сделать не смог, Большая Кайса совсем зазналась. «Того и гляди, лопнет от важности. Но разве не лучше, если б сельменной болезни всё-таки пришел конец? По крайней мере, им так казалось. Юхан и Анна говорили, что самое неприятное во всем этом было то, что большая кайса вечно сюсюкала с сельмой и в конец её разбаловала. Как ни мала, девчушка смекнула, что ей незачем быть такой же послушной, как другие дети, которые могут стоять на ногах. Прежде всего, незачем есть то, что не нравится». Когда госпожа Лагерлёв ставила перед ней вареную морковь, шпинат, крутые яйца или пивной суп, ей вправду не обязательно было съедать все как раньше. Едва она отодвигала тарелку, большая кайса немедля шла к экономке на кухню и приносила что-нибудь повкуснее. Мало того, Юхан и Анна заметили, что когда ни доктор Хедберг, ни Хёгманова Инга, ни опасная ведьма с хутора Хегсберг-Сеттер не сумели ее вылечить она возомнила себя настолько особенной, что вообще перестала есть обыкновенную будничную пищу, подавая ей жареного цыпленка, молодой картофель до да землянику со сливками. А после поездки в Карлстад, когда и доктор Хаак ничего сделать не смог, она требовала только пирожки и варенья. Юхан с Анной слышали, что Карлстатская тетушка Нана Хаммаргрен пришла из-за Сельмы в полное отчаяние. Пророчила, что девочка умрет с голоду. И Юхан с Анной единодушно решили, что если в скором времени не случится какой-нибудь перемены, то ничего хорошего ждать не приходится. Однако ж перемена в самом деле случилась. Как-то утром большая Кайса посадила малышку на закорке и отнесла в комнату при кухне. Там стояла большая белая раздвижная кровать, где обычно спала старая госпожа Лагерлёв. Вот к этой кровати большая кайса и подошла. «Тут ты кое-чего увидишь, Сельма», — сказала она, усаживая девчушку в подушке. Кровать была застлана простынёй, хотя ночью в ней никто не спал, да и сейчас тоже никого не было. Старая госпожа Лагерлёв, которая обыкновенно чуть не до обеда ходила неприбранная, сидела полностью одетая на диване. А мамзеля Лависа лев, тоже обитавшая в этой комнате, сидела рядом с нею, опять же, чин-чином одетая. Обе выглядели радостными и довольными, а когда девчушку усадили в постель, встали и подошли к ней. «Знаешь, нынче ночью к нам прибыл важный гость», с лукавой улыбкой сказала бабушка. И Сельма тоже засмеялась, ведь что может быть лучше гостей в усадьбе? Затем она огляделась по сторонам, размышляя, где же этот важный гость. Здесь, в комнате, при кухне, его во всяком случае, не видно. Ни в желтом угловом шкафу, ни за высокими напольными часами, ни под тетушкиной шифоньеркой. В этой комнате есть вообще только одно место, чтобы спрятаться крытая лестница в подвал. Но ведь важный гость туда не полезет странно все это право слово. Почему ее усадили в бабушкину кровати и почему остальные стоят и смотрят на кровать, будто важный гость именно тут и находится? Она сидела в полном недоумении, переводя взгляд с одной женщины на другую. Тогда мамзель Лависа наклонилась и немножко подвинула подушки, и девчушка увидела, что рядом с нею в постели лежит продолговатый сверточек, но присматриваться к нему не стала — Бабушка ведь сказала, что гость важный, а значит, наверняка имела в виду приезжего издалека, у которого с собой большущие кульки с карамельками и игрушки для детей. Вот такого гостя Сельма и высматривала. «Он там?» — спросила она, показывая на двери залы, навострила уши, не слышно ли голосов в соседней комнате. Ее снедало огромное любопытство, поскольку все были такие радостные и взволнованные. «Да вот же она, рядом с тобой», — сказала бабушка, повернув продолговатый сверток, И девчушка увидела, что у свертка две крохотные ручки и сморщенное личико. Сельма бросила на младенчика презрительный взгляд. Ей уже доводилось видеть таких малявок, они ее не интересовали. Она отвела глаза мыслями целиком с гостем, у которого кульки карамелек. «Смотри!» «Нынче ночью к тебе пришла маленькая сестренка, сказала тётушка Лависа, — «будь к ней добра». К такому повороту девчушка была совершенно не готова. Конечно, она бы не возражала против еще одной сестренки, если бы та умела разговаривать и ходить. Но грудной младенец её вовсе не интересовал. Однако мало-помалу она сообразила, что никакой важный гость в усадьбу не приезжал». Бабушка имела в виду эту бедную кроху. А у вот, той, понятно, карамеликой и в помине нету. Когда она все это осознала, ее захлестнуло огромное разочарование. Она горько заплакала, и большая кайса снова посадила ее на закорки и вынесла на кухню. Не то ведь важного гостя разбудит. По правде сказать, плакала она не без повода, потому что теперь ее счастливому владычеству настал конец. Большой Кайси пришлось помогать госпоже Лагерлёв ухаживать за новорождённой, ведь та еще беспомощнее и неразумнее, чем Сельма. С малюткой не договоришься, так что ждать да терпеть выпадало ей. С тех пор и гостям Сельму показывали все реже. Теперь любовались и восхищались младенцем. Всю Сельмину исключительность как ветром сдула. Она значила ничуть не больше, чем Анна или Юхан. И в следующем году выдалось много печальных минут. Жизнь на пирожках до варенья пришёл конец. Более того, когда госпожа Лагерлё вставила перед нею вареную морковь, шпинат или гороховые лопатки, никто и не думал забирать у нее тарелку и подавать что-нибудь другое. Хочешь, не хочешь, ешь, что дают. И если платье у Анны было наряднее, чем у нее, никто и слова не говорил. Наоборот, все считали, что так и надо – Ведь Анна как-никак старшая дочка. Да, порою в душе царил полный мрак. Ведь она начала подумывать, что большая Кайса любит младенчика не меньше, чем ее.